Энергетическая структура человека. Метафизические учения, родственные йоги, а также религии, основанные на идее реинкарнации, говорят о том, что конкретные таланты, хотя и зависят от степени развития перерождающейся человеческой души, но все же не являются ее неотъемлемыми свойствами. Иными словами, человек заново наделяется талантами в каждой жизни, и эти таланты являются отчасти следствием индивидуальных особенностей строения конкретного человеческого тела. Разумеется, лишь самые простые таланты, связанные с самым примитивным трудом, реализованы на уровне физического тела – воин, охотник и так далее. Согласно рассматриваемым учениям, тело человека является многомерным, а способности и таланты отражены на его тонких уровнях. Если сказать очень обобщенно и упрощенно, таланты отражены в особенностях структуры энергетических каналов тела человека. Дальше все просто – Если человек следует своему таланту, энергия в нем течет правильно и он гармоничен, здоров и счастлив. Если нет, то нет, энергия течет слабо и неправильно, человек грустит и болеет. Самый простой пример можно привести на уровне физического тела. Часть людей от рождения наделены особенно сильной мускулатурой и прочным скелетом, имеют атлетическое телосложение. Даже если они не становятся профессиональными спортсменами или работниками тяжелого физического труда, в своей жизни они будут чувствовать себя хорошо, сохранять здоровье и высокий жизненный тонус, только регулярно испытывая серьезные физические нагрузки. Для здорового и гармоничного состояния тела и души таким людям необходимо регулярно нагружать все мышцы тела, интенсивно прокачивать через них большие объемы крови, дополнительно обогащенные кислородом от учащенного глубокого дыхания. Точно так же и прочие таланты, будучи отраженными в особом строении энергетических каналов другого типа, требуют регулярного использования нагрузок и упражнений, сопровождающихся интенсивным потоком соответствующей энергии. Если этого потока энергии нет, гармония нарушается, человек слабеет, его психическое состояние ухудшается, в теле начинают появляться болезни. Если же человек интенсивно трудится в гармонии с самим собой, он здоров и счастлив. Для полноты картины, конечно, стоит отметить, что, например, йога или цигун являются по замыслу их создателей целостными и самодостаточными системами упражнений. И при их длительном и интенсивном применении гармония в человеке достигается независимо от его прочей деятельности. Иными словами, интенсивно занимаясь йогой, можно вообще больше ни о чем не беспокоиться. Твои энергии будут в полном порядке, ты будешь здоров, жизнерадостен и счастлив. Кроме разве что добычи небольшого количества еды время от времени. В том, что йога и цигун реально работают и дают очевидные значительные улучшения здоровья тела и души, может убедиться каждый уже после нескольких месяцев посещения студии йоги. Но в среде йогов и последователей схожих практик тотальной гармонии, счастья и реализации достигают немногие люди. Этот путь не является абсолютным и подходит не всем. Возможно, твой путь к гармонии и счастью лежит все же в реализации своих собственных талантов, а йога скорее может оказаться хорошим помощником на этом пути.